Это был седой, усатый фронтовик с орденами на кителе. Глядя на меня, он взаправду улыбался. Но, — сказал он, — почти уверен, пойдете на свободу. Свобода, Господи, свобода! Если бы только она одна и ничего больше, прекрасно! «А сами-то верите, что выйдете на волю?» — спросил начальник тюрьмы. «Обо что-то споткнулось в себе».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 А люди эти стояли в длиннющей очереди вдоль большого дома с вывеской «Нан», что значило п о к и р г и з с к и «хлеб». Ведь идет война, война. Я вспомнила листики прочной бумаги с квадратиками для числа месяца, карточки на хлеб, на продукты. И... Конкретность войны, конкретность очередей потеснила весенний день с волей. Я попрошусь на фронт, во взрыв, в удар, в огонь, ч т о б удержать цельность, смысл жизни и смерти нужны чистота действий и смысл. Это только там, сейчас, на войне, не в тюрьме. Прохожие оглядывались, ведут государственного преступника. Вот знакомое лицо. На меня оглянули и отвернулись. Не вижу, не знаю. Ну да. Это знакомо по тридцать седьмому году. И вдруг на перевес вышагивающий профессор из медицинского института, мой преподаватель, тот, кто говорил: "Это студентка моя гордость", увидел меня, узнал, растерялся. И тоже отвернулся. Вели по главной улице города, от тюрьмы до здания суда более полукилометра. У дороги играли мальчишки лет д е с я т и д Увидев процессию, бросили игру. Слова одного из этих детей влетели в самую глубь души. «Отпустите ее, дяденьки!» И не успела я заглотнуть неожиданный крик, Подарок детского великодушия, как его перекрыли слова другого. «Расстреляйте ее мерзавку!» Главная улица успела выплеснуть в лицо все свое человеческое. Мальчишка, играющий у дороги, остался позади, а выкрики их я унесла с собой на всю мою жизнь. Сколько в этой у «Нажитой разности отпустите, расстреляйте правды. Нет единой меры вещей. Она расколота, и это будет вкоренено не в одно поколение». «Сейчас увижу Барбару Ионовну, неотвязно думала я с самого утра. Она будет стоять у здания суда. Она крикнет, Тамара, я наняла т е б я адвоката».